Веревка, перекинутая через жердь сушил, размеренно покачивалась. Было жарко, в коровнике пахло старым навозом. Клочи прошлогоднего пересохшего сена торчали из зазоров орясин. Скотину пришлось забить ещё в середине зеленника, когда заболела Сияна и в ланцу стало ни до чего. Жена тяжко перенесла роды, но дочка родилась крепенькая, розовой и клекливой. Отец и бабка выхаживали дитё вдвоём, потому что мать расхворалась. Волонец лечил жену даром, но даже дар не помогал в эту такую гнилую погоду. Дождливая весна переродилась в холодное тоже дождливое лето. Вода лилась с небес изо дня в день неостановимыми потоками. Земля раскисла, молодая трава начала гнить. В лесу не росло ни грибов, ни ягод. Поля превратились в болотины. Негде было сеять хлеб, да и некому. Однако мало-помалу сия наподнялась, хотя всё ещё была слаба. Валанец вздохнул с облегчением. Поэтому, когда дождливым утром месяца зноя у его дома появился злой, вымокший до нитки крев улич на мокрой же и усталой лошади, он встретил его без всякой радости. Что, сукин сын, натворил дел, а сам схоронился? зло выплюнул Улич. Людям помощь нужна, хватит уже за бабей подол держаться. В дорогу собирайся. Волынец хотел показать ему со двора, сказав, что жена, дочь и мать ему дороже неизвестных каких-то людей, которых он с роду не знал и знать не желает, и за которых не хочет сгибнуть сам или погубить родных. Он уже даже открыл рот, но тут скрипнула дверь избы, и на пороге появилась мать. В старой рубахе из небелёного полотна и в довьем покрывале она стояла между воланцом и его семьёй, как немой укор совести. Что ж ты гостей в избу не завёшь, сынок, спросила старая. Погода-то дурная какая, да и вымок он весь. Сын зло отвёл глаза, досадуя, что родительницу вынесла когда не надо. "Спешу я", ответил Улич. "Не до отдыха". И только теперь парень заметил, как осунулся молодой ладный крев. Если ранее дышал он жизнью и силой, то ныне ни кровинки не было в истощённом лице. Глубокие морщины залегли в уголках рта, плечи казались костлявыми, а в потухшем взоре жило плохо скрываемое отчаяние. Волынец спобрёл одеваться. Сияна поднялась с лавки, на которой кормила маленькую Ладу, и спросила с тоской: "Уезжаешь?" "Надо", ответил муж, которому всего более хотелось прижаться лбом к её мягким коленкам, слушать сладкое причмокивание дочери и то, как по крыше избы молотит дождь. Собрався он быстро. Улич ждал во дворе, не заходя в дом, как не зазывала его волонсова мать. Сам леле в тепле только и сказал он. Старуха вернулась в избу, собрала нехитрый съеде, вышла во двор, отдала обережнику и виновато всунула в руку кусок вяленого мяса. Поешь, родной, совсем прозрачный. Он кивнул благодарно и, как был в седле, принялся жадно есть. Было видно, что о еде странник вспоминал редко. Уехали через полоборота Долгое время лошади обережников двигались по раскисшей дороге бок о бок, но спутники молчали. Наконец улич не выдержал, что гнидут трусливые. Страшно глядеть на содейные, у баб его подола спокойнее. Волнец вскинулся. "Ты меня не лай", рявкнул он, преисполнившись обиды и гнева. "Баб одних я бросить не могу, а ежели обводимичи ты, так там всё как должно сделано было". Креф прожег его глазами. «Как должно?» — хрипло спросил он. «Ты, кощунник, души живые в телах мертвых заточил. Говори, хвори неведомой побоялся, лечить не захотел. Покойников отчитывать поленился, обнес все обережным кругом, заклятием накрыл. И был таков? Другие, мол, пусть разгребаются. Всегда ты о себе только пекся об иных, не заботясь». Изможденное лицо улича пылало — На бледных щеках расцвёл горячечный румянец. Волннец струсил, потому что гневливый собеседник запросто мог и поколотить. Тогда бережник затараторил, как учили сделал: "Почём я знаю, чем лечить заразу эту? Они там все уж изгнили до костей, когда я наведался. Спасать было некого. А что за болячка, откуда мне знать? Ну, как приволок бы её на себе в цитадель". Сильная рука сгребла его за грудки. «Ты, поганец, должен был круг затворить, а сам там, там остаться, чтобы людей с миром отпустить! Тебя по что туда отрядили? А ты чего сделал? Ты чарами их сковал, не упокоил, а в телах собственных, как в порубе, заточил!» У волынца вытянулось лицо. Он помнил свое возвращение в цитадель, помнил, как рассказывал главе о случившемся. Одиковины и страшные хвори, завезённые по всему вероятию купцами, а сгибнувших владимичах обо бережном круге. Помнил, как взвился глава, услышав про торговых людей, как вы спрашивал богат ли обоз, знамо дело богат, соболя да ткани, да лардцы, да розвольни и волокушни мало. Помнил парень, как почернел лицом смотритель цитадели, как затряс его, загрохотал При богатом обозе осенённый должен был ехать, осенённый, чтоб от хворей лечить и в пути защищать. Волынец тогда лопотал, мол, да, если бы осенённый ехал, разве ж дошло бы до такого, разве ж не упредил бы он хворь и заразу. Глава оттолкнул от себя вестника и сказал горько. «Почём мы знаем, что там и как? Может, ранен был, может, хворь какая, что не одолеть, может...» Обережник такой, что не справился. Благодари хранителей, будь ошибаюсь я. В тот же день в путеводье из Сатаделе были отправлены несколько крефов. Но возвратились те спустя седмицу, уставшие, мокрые, потрясённые. Не осталось Вадимичи. Пока туда-сюда ездили, от Тепель до ливни сделали то, о чём и помыслить не мог волынец. Переполненная спешка вышла из берегов, Разлилась стремительным потоком. Теперь не приходилось и надеяться сыскать тех, Кого посланник цитадели по дурости и трусости сковал чарами. Куда смыла река мертвецов из води мечей, никто не ведал. В воде растащили дикие звери да птицы, что-то пожрали рыбы. Крефы творили обряды вдоль всего разлива, читали заклинания, Чертили обережные резы, опускали в вешнюю воду руки — рассылая дар в надежде снять колдовство, ученённое над живыми полонцом. Отродясь такого не было, чтобы приковывали души к умирающим телам, да так в них и оставляли. Никто не ведал, чем беда эта аукнется. Самого же виновника глава из Сатадели изгнал, заказав появляться там хоть ныне, хоть присно. Оставалось лишь молиться хранителям и надеется, что обойдётся. Не обошлось. Вынеслась по деревням и весем хворь. Приходила она, как потом поняли через воду, выкашивала целые поселения. Осенённые сбились с ног, хлеча людей, затворяя двери страшной гостие. И глядишь, остановили бы гнилой мор, если бы не погода и не разливы. к ним весим подъехать было нельзя. В других лихоманку будто излечивали, но спустя седмицу она вспыхивала с новой силой. Тут уж все жилы вытягивали, чтобы уберечь хотя бы поселения ещё не охваченные мором. А потом пришло зло. Покойники коих не успевали отчитать, поднимались целыми погостами. Раньше с рода не случалось такого. Подымались мертвяки, если только по проклятию или черному злу, еще при жизни разъевшему душу. Бывало, осененные гибли или умирали там, где некому было отпустить их дар, упокоить его вместе с усопшим, чтобы вернулся, и зажегся искоркой в новорожденной душе, а не ушел в землю, не растворился в ней, переходя в то, что рядом. И вот тогда-то случалось, вставали жальники или появлялась злобная навь. Но чтобы в посмертии простые люди поднимались по никому неведомой причине, цитадель гудела как встревоженный улей. Ежели раньше, чтобы отпустить душу к хранителям, хватало обычного шептуна из молельников, то теперь, дабы покойник не поднялся, требовался обережник. Освобождать душу, отпускать её к пращурам было принято с покона веку. Молельники вкладывали в мёртвые руки усопшего родовую ладонку, рассказывали хранителям и радовичам обо всех свершениях человека на земле, просили принять его в небесную обитель и не обделить там лаской. Мыни же стараний шептунов стало мало. Души не хотели бы кидать мёртвые тела, обычные души обычных людей. В цитадели не знали, куда кидаться, то ли очерчивать поселение обережными кругами, то ли отчитывать умерших то ли лечить хворающих. Глава приказал осенённым разбиться на три равные дружины, и каждой поручил своё. Одни занимались лекарством, вторые защитой людей от нежити, третьи успокаиванием вставших. Но, словно мало было этого страху, пришла новая напасть. Дикие звери, одолеваемые то ли голодом, то ли злобой, стали наведываться и чаще грызть народ. А дожди всё лили. Реки выходили из берегов, озёра разливались, дороги раскисли. Тут подоспели страшные вести, будто люди, покусанные лесными хищниками, сами обращались в зверей. Во-первых, то посчитали брехнёй. Но когда на осенённых в ночи стали нападать огладавшие твари, хочешь не хочешь поверишь в обратное, ежели примешь на нож или рогатину волка, а тот окалев обернётся человеком. И хотя обережников было немало, цитадель впервые за века пошатнулась. Слишком многие погибли, попав в разливы, столкнувшись с мёртвыми тварями или переняв хворь у людей. Упокоить и отпустить с миром души многих из них было некому. Надо ли говорить, что повлекли за собой эти смерти? Все это промелькнуло у волонца перед глазами, когда его безжалостно тряс улич. «Будь я главой цитадели», — рычал Крев, — «вздернул бы тебя, паскуду, прямо на воротах, а он изгнал лишь». Теперь же и такое дерьмо, как ты сгодится. Всё, не отсидишься более. Будешь с другими крофилить, будешь делать то, что в нужный оборот не сотворил, тварь трусливая. И он оттолкнул от себя волонца так, что тот едва удержался в седле. Несчастного парня колотило от макушки до пяток. Да разве ж знал он, отправляя хворох в адимичей в колдовской сон, что те, подобятся сгинуть в разливе? а вместе с ними и дар, что обрушил он на поселение. Да ещё тот неведомый, осинённый, возможно, ехавший с обозом, его душа, его сила, где теперь всё? Чем стало? Страшно сделалось в ланцу. Так страшно, что живот свело. И следующие дни провёл он как в тумане, не чувствуя холода и сырости, лишь с ужасом наблюдая последствия своего молододушия. Обережные круги осенённые теперь затворяли кровью. Только так нечисть не могла пробраться в поселение. Могилы и домовины тоже кропили рудой. Людям заговаривали ладынки, чтобы не поддавались на зов хищных тварей. Впрочем, скоро стало ясно, не жить боится дневного света. С этой поры поняли, как уберечься от погибели. Однако поняли и то, что отныне всякое странствие без осенённого невозможно. На исходе знойня дожди наконец прекратились, и накатила жара. Повисло удушливое сырь. Однако к этой паре гнилой мор удалось остановить. Сколько при этом крови обережников было пролито в землю только хранителям ведом. Сколько же сгибли, сгорели, выхлистав свой дар. не сосчитать. А потом поднялись ветра. Они разогнали туманы, просушили землю, и будто бы всё в мире сделалось как прежде. Вот только мира не осталось. Всё теперь было иначе. Никуда не исчезли хищные твари, приходящие по ночам, не перестали подниматься мертвецы. Чтобы сохранить оставшиеся города, В каждой отрядире по несколько обережников, защищатель людей, скотину, поля. И теперь всякий, кто родился с даром, делал какое-то одно дело: лечил живых, упокойвал мёртвых, сопровождал обозы, что лучше получалось. Так разделились обережники на ратоборцев, колдунов и целителей. В эту самую пору и возвратился домой волынец. Родная деревня встретила его полупустыми дворами. Гнилой мор выкосил половину жителей. Сияна и Лада сгинули от хвори. Только старуху мать болезнь обошла стороной, позволив сохранить сноху и внучку. Сказали будто подалась после этого бабка в цитадель искать сына. Была старая, от горя не в себе, ходила плохо и даже взгляд сделался безумным. Где пропала она, в какой болотине, в каком буреломе, в брюхе ли у зверя, никто не ведал. Верёвка, перекинутая через жердь сушил, размеренно покачивалась. Было жарко. В коровнике пахло старым навозом. Клучи прошлогоднего пересохшего сена торчали из зазоров орясин. Волынец пустым взором смотрел в петлю. И ему казалось, будто мать стоит на пороге, Грозит кулаком. — О, сволота клятая, кого ж это я выродила? Удавить тебя надо было в зыбке еще. Нет, всю жизнь лелеяли сынка единого, холили. А как дитятка с заботой своей В тварину паскудную превратили и не заметили? Он не мог разглядеть ее лица Из-за застилающих глаза слез. И умом понимал, Нет её здесь, ни живой, ни мёртвой. Да и никогда бы мать не сказала ему дурного. Простила бы всё, утешила бы как могла. То совесть, совесть клятая, держала за сердце, стискивала ледяные пальцы. Не он себе приговор вынес, совесть. С тяжким ёрмом на сердце нельзя жить, нет такого права. Сияна сгибла, ладушка малая заживо сгнила. А он лоб здоровый живёт, дышит, ходит по земле. В горле словно застряла колючка, ни сглотнуть, ни выдохнуть. Дрожащие руки поймали верёвку, слегка раздали грубые ушища. Волонец просунул голову в петлю, глядя перед собой слезящимися глазами. А потом он сделал первый и последний в своей жизни смелый поступок. Шагнул со старого перевёрнутого бочонка в пустоту.